Армянские народные сказки Два брата Жили-были два брата. Один был умный, а другой дурак. Умный вел дела так, что дураку приходилось работать не только за себя, но и за своего брата. Измучившись в конец, дурак в отчаянии сказал, «Не хочу больше оставаться с тобой. Отдавай мне мою долю имущества, я буду жить сам по себе». «Хорошо», — сказал умный брат. «Сегодня ты погонишь стадо коров на водопой, а я буду их кормить, когда ты пригонишь стадо обратно. Тогда часть стада, которая войдет в загон, будет моей долей, а та часть стада, что останется снаружи, твоей». В ту пору стояла зима. Дурак согласился и погнал стадо на водопой. Когда он возвращался обратно, стало совсем холодно. Коровы, почувствовав близость тепла и запах корма, быстро прошли в загон. Только один больной бычок, еле ноги волоча, топтался снаружи, лениво почесываясь. Он-то и составил долю дурака. На следующее утро, повязав на шею своему бычку веревку, дурак повел продавать его на базар. По дороге ему то и дело приходилось подгонять ленивого бычка. «Эй, давай, бычок, шевели ногами, эй!» А путь их пролегал вдоль старых развалин. Стены руин отразили эхом слова дурака. «Эй!» Дурак подумал, что руины говорят ему «Эй!». Он крикнул. «Вы говорите со мной, да?» От руин отразилось эхом. «Да». «Наверное, хотите купить у меня бычка?» «Бычка». «А сколько денег дадите?» «Дадите 10 рублей, 10 рублей эй. «А заплатите сейчас или завтра?» «Завтра». «Хорошо, я приду завтра. Надеюсь, что деньги будут готовы». «Будут готовы!» Дурак, решив, что дело сделано, привязал бычка у руин и вернулся домой, радостно насвистывая. На следующий день, проснувшись пораньше, он отправился забирать деньги. А прошедшей ночью случилось так, что волки растерзали бычка. Когда дурак пришел к тому месту, где он его привязал, там были только обглоданные кости. Дурак сказал, «Значит, вы зарезали бычка и съели его, да?» «Да». «А был он вкусный или нет?» «Нет. Это, конечно, меня не касается, но вы купили у меня бычка, так что платите деньги. А пока вы не расплатитесь со мной, я и не подумаю отсюда уходить». «Уходи!» Когда дурак это услышал, он разозлился не на шутку, схватил толстую палку и начал колотить по ветхой стене. Несколько камней выпало на землю. Так случилось, что в этой стене кто-то давным-давно спрятал клад. Вот когда камни выпали, золотые монеты и посыпались грудой к ногам дурака. «Отлично!» — воскликнул дурак. «Только что мне с этим делать? Вы должны мне только 10 рублей, а это всего один золотой червонец. Значит так, я возьму только свои деньги, а ваши оставьте себе». Он взял одну золотую монету и вернулся домой. «Ну?» «Продал ли ты бычка?» — улыбнувшись, спросил умный брат. «Продал. Кому?» «Руинам. И что, они тебе заплатили?» «Ну, конечно. Попытались было не платить вначале, но я побил их своей палкой, и они и показали мне все свое богатство. Я взял только одну монетку в уплату долга, а все остальное оставил там, где оно лежало». Сказав это, дурак вынул из кармана золотую монету и показал ее брату. «Где это место?» — спросил умный брат. Его глаза округлились от удивления. «Ну уж нет, я тебе не скажу, где это. Ты жадный. Если я тебе покажу это место, ты все заберешь себе, а меня заставишь тащить это на спине домой». Умный брат поклялся, что он сам принесет клад, если дурак покажет, где он находится. «Дай-ка мне свою золотую монету и поведи меня к руинам, а я куплю тебе что-нибудь новенькое из одежды». Как только дурак услышал о новой одежде, он сразу отдал свою золотую монету брату и повел его к руинам. Умный брат перенес все золото домой и вскоре разбогател, но одежды своему брату так и не купил. Дурак напоминал брату о его обещании ни раз и ни два, но все тщетно. Тогда он решил пожаловаться на него, судье. — О, судья! — сказал он. — Вначале у меня был бычок, потом я продал бычка руинам. «Хватит, достаточно!» — перебил его судья. «Откуда взялся этот дурак?» «Продал бычка руинам!» — передразнил дурака судья и выставил его из суда. Дурак начал жаловаться другим, но все посмеивались над ним. Говорят, что этот дурень до сих пор скитается по миру в рубище, жалуясь всем и каждому, кого встретит, но никто не верит ему, а только смеются вслед. А умный брат смеется вместе с ними.